Сергей Савинков Мешок Штуцер Голова первая Очередь из крупнокалиберного пулемета разнесла штабель ящиков, за которыми я прятался несколько секунд назад. Штуцер, ты там живой? донесся издевательский голос улицы. Угу, ищи дурака. Так я тебе и ответил. Спешно перебравшись за угол, я разорвал зубами бумажную трубочку с зеленой пылью и сделал глубокий вдох. Огараздила же меня так глупо подставиться. А ведь как все гладко начиналось. Я почти слинял, когда шальная пуля одного из наемников все таки меня настигла. Как назло, рюкзак с припасами остался в машине. Хотя сейчас не до этого. Вернусь за ним, когда все успокоится. 14-миллиметровые пули выбивали из стены целые куски, и словно не замечая преграды, неслись дальше. Новая очередь из крупняка разворотила стену и подняла тучу пыли. Одна из острых щепок вылетевшей из оконной рамы царапнула мою щеку. Плохо. Похоже, кто-то из людей на улице начал блокировать действие пыли. Быстрый взгляд на часы. Так, все, нужно рвать когти. До рассвета осталось не больше пары часов, а мне нужно найти убежище и отсидеться. Надеюсь, мой спешный отход в глубину здания заставил ренегатов потерять меня из виду, и сейчас пулеметчик попросту расходует драгоценные боеприпасы. А, нет, я просчитался. Гад отъехал подальше, чтобы компенсировать перепад высоты, и сейчас стрелок целенаправленно направлен второй этаж. Наверняка вражеские наблюдатели вычислили мою лёжку. Новая очередь присыпала меня штукатуркой и каменной крошкой. Твою ж, это было слишком близко. Фу, я тихо выдохнул. Стрелок довернул пулемет и теперь бьет по соседним окнам. Сайде длинными очередями, не экономит. Наверняка под его прикрытием к зданию уже подтягиваются бойцы в грязно-сером городском камуфляже. Ага, есть. Случилось то, чего я так ждал. У придурка закончилась лента, и пулемет резко замолчал. Переломив стволы, я толкнул несколько латунных цилиндров в патроник. Теперь кто быстрее, я или пулеметчик? Щелчок предохранителя. Все, я готов. Быстрым шагом выхожу из прикрывавшей меня стены и медленно вскидываю оружие. Ноги широко расставлены, чтобы погасить чудовищную отдачу. Дыхание ровное. Поведя стволами, ловлю на мушку силуэт одного из противников. Выбираю слабину спускового крючка. Выстрел. Раненое плечо загудело от отдачи. Плевать, займусь им позже. Быстрая перебежка к соседнему окну, череда глубоких вздохов, чтобы успокоить дыхание, осторожно высовывая укрытия. Пулемет все еще молчит. Бойцы явно засекли вспышку от моего выстрела и спешно ищут укрытие. Есть, я засек движение. Один из противников залег среди груд битого кирпича и думает, что там он в безопасности. Чёрта с два. Я плавно потянул спуск. Гулкий выстрел. Приклад дядюшки Хема снова толкнул в плечо, не дожидаясь ответной реакции врага, я упал ничком и пополз в глубину здания. Пыль не слишком надежная защита от 14-миллиметровых пуль КПВТ, поэтому мой единственный шанс выбраться с другой стороны многоквартирного дома. С нескрываемой радостью подметил, что к стрельбе пулемета присоединились редкие автоматные очереди. Ну что, сожрали уроды? Злорадно подумал я. Судя по шквальному огню, я попал куда целился и все таки успокоил парочку ренегатов. Где-то в стороне хлопнуло несколько выстрелов из подствольника. Похоже, я недооценил противника. Чтобы проверить свою теорию, я добрался до левого крыла здания и осмотрелся. Увиденное мне не понравилось. КПВТ стоял метров в 200 от здания и задравствол на максимальный угол бил редкими очередями. Яркие вспышки трассеров недвусмысленно намекали на то, что шмель готовит недальнобойный подарок. Одышавший и рану, я любовно погладил оружие, затем переломил стволы и перезарядил. Штуцер Штуцерхейм 88 Сафари под патрон 600 Nitro Express, именно этой смертоносной игрушке я и обязан своим прозвищем. Этот штуцер, снаряженный патронами с красной пылью, Гарантированно выбивал все дерьмо из любой твари. Что уж говорить про человека. Попадание не оставляет шансов. Пуля в 56 грамм не была такой уж панацеей, но на короткой дистанции ей не было равных. тысяч джоулей это вам не в муку пердеть. Все. Я дал врагам достаточно времени. Теперь нужно делать ноги. Сейчас они подгонят второй бардак и снова начнут поливать здание свинцом. Рев двигателя подтвердил мою догадку. Недобитки решили подвести ко входу еще один бардак, и под его прикрытием пошли на штурм. Дерьмо, до них слишком далеко, чтобы произвести уверенный выстрел. Неожиданно движок сбавил обороты, а бардак, резко клюнув носом, остановился, не доехав до здания каких-то сорок метров. Башня с пулеметом довернулась в мою сторону. «Хрена тебе. Я намеренно поднялся еще на один этаж. Теперь для стрелка из КПВТ я за пределами досягаемости. Это предельный угол. Я в мертвой зоне. Раздался голос усиленный громкоговорителем. Что, царь? Последний шанс. Сдавайся. Сдавайся или ты покойник. Брось упрямиться. Верни, что взял, и никто не пострадает. Клянусь, если ты оставишь груз, мы забудем об этом инциденте и даже не станем тебя искать. Ага, как же держи карман шире, жабья-харя!» хари, подумал я. Жалю блюдах слишком далеко от моего укрытия, Знаешь, что стоит ему высунуться, как слопочет от меня пулю. Однако манёвр КВТ прямо намекает на то, что противник знает, в какой стороне меня искать. Варшиво. Снова меняю позицию, высунув нос, спешно оцениваю ситуацию. Все, как я и думал. Шмель решил отвлечь меня болтовнёй, а сам тем временем отправил часть своих людей в обход жилого комплекса. Пользуясь этим, часть наемников заходит с фланга, а оставшиеся, укрывшись за броней, ведут редкий беспокоящий огонь. На грамотное отступление у меня нет времени. Метнувшись в глубину здания под защиту стен, я на бегу закинул оружие за спину и подхватил крохотный сверток. Грохот пулемета заставил меня упасть на колени. Укрывая свою драгоценную ношу от каменного крошева, здание содрогнулось до самого основания. Твою ж мать, я все же просчитался. Выругнувшись, метнулся к лестнице, ведущей к выходу из помещения. "Что, цар, это тебе подарок, чтобы ты согрелся?" Прокричал все тот же голос. "Быстрее, быстрее, быстрее!" Я уже миновал очередной пролет лестницы, когда позади глухо ухнуло. Пространство третьего этажа буквально схлопнулось. В спину ударила тугая ударная волна. Меня зацепило лишь краешком. Пыль частично погасила энергию взрывной волны, но несмотря на это, я не удержался на ногах и покатился по полу. Открыв рот, чтобы унять колокольный звон в ушах, я вскочил и первым делом убедился, что со свертком все в порядке. Затем проверил оружие. Все на месте. Прикушенный язык сущая мелочь. Главное груз в порядке. Как только разберусь с преследователями, подлатаю себя миксом. Шмель-мудак очередной раз подтвердил свое прозвище. Конечно, у него же приказ: если не получится доставить груз для клиента, его следует уничтожить. Совсем уже охренел. Лупит из реактивного огнемета, не опасаясь, что это привлечет тварей. Хотя чего ему бояться? Думаю, кто-то из его ручных уродцев контролит монстров и держит их в отдалении. А теперь главный вопрос. Насколько ренегаты упертые? Рискнут ли они сунуться за мной в пустошь? Ведь на твари обитающих там не действуют их чудесные способности. Радиация, дополненная миксом из разноцветной пыли, перекрутила обитавших там тварей. Страшно подумать, во что она их превратила. Ходят слухи, что на границе с пустошью видели новых тварей. Мгновение я колебался с выбором направления, а затем решился. Оказавшись во внутреннем дворе, я побежал вдоль стены. Здание позади меня пылало. Сейчас это играло мне только на руку. ПНВ противника, если таковые имелись, отказывались работать в таких условиях. Да и теперь от заходивших в тыл врагов меня скрывал густой бетонный забор. Сомневаясь, что у них хватило ума расставить по крышам снайперов, Хотя это я загнул, Что мешало шмелю выслать еще одну группу? Тогда как только я обогну преграду, вероятность столкнуться с врагами нос к носу возрастет в геометрической прогрессии. Ну что ж, туцер. Теперь твоя очередь показать этим засранцам, насколько у тебя большие яйца. Кажется, так сказала Апакля при последней нашей встрече. Границу пустоши я миновал быстро, скрывшись за завалом из кирпича. И я сверился со своим внутренним компасом. Кривая улыбка на моем лице не предвещала преследователям ничего хорошего. Поудобнее перехватив свою ношу, я запетлял среди развалин. Надеюсь, это собьет противников с моего следа. Судьба гнала меня в сторону эпицентра.